В России, говорит, жгли панов. Вот он, отец-то мой какой. Не гляди, что он маленький да коротенький. «Ну а как ребенок-то?» — спросила Шура. «Ребеночек-то, Франчишка Игнатьевна, родился?» «Конечно, родился. Как же иначе?» «Пожил, пожил, да и умер. Мы тогда с Осипом лес корчевали. Трудная была жизнь. Ну, что вспоминать?» Все прошло, и бульон заросло. А вот вам этого не пережить. У вас мужья-то соколы. Мой Осип тоже был сокол. Да тогда взлететь ему было некуда. Я вот смотрю на ваших соколов, да на этих воробушков. Франчишка Игнатьевна потрепала славу по голове. Сердце радуется, что я их молочком да сливками поить могу. Хай растут хай и моя тут будет малютенька доля а когда у тебя шура детишки будут и угли я им тоже принесу холодненького молочка победончику Франтишка игнатьевна моргнув клавди федоровне добавила но только скажу вам дорогие мои замуж вы успели выпорхнуть а свадьбы я что-то ни одной не видела кружку бражки аль доброй настойки не попробовала «Нехорошо, голубушки мои, нехорошо!» Франчишка Игнатьевна постучала костяшками пальцев о молочный бидон и укоризненно покачала головой. «Правильно, Франчишка Игнатьевна! Я им все время говорю, что так нельзя поступать!» подхватила Клавдия Федоровна. «Вот видишь!» Шура дернула за рука вкусово и, повернув голову к старушке, весело сказала. «Сегодня свадьбу справляем!» Обязательно приходите. Мой Костя придет, сразу будет две свадьбы. Костя давно к вам, Франчишка Игнатьевна, в гости собирается, добавила Галина. Ну что ж, свадьба так свадьба, тряхнув головой, согласился Усов. Клавдия Федоровна пригласила женщин в комнаты. Усов остался с присевшими на бревна мужчинами. С Викторовым он познакомился несколько месяцев назад, но много слышал о нем от Шарипова, с которым они вместе служили на Дальнем Востоке. Викторов по-прежнему часто бывал на заставах, интересовался жизнью солдат. Многих коммунистов и комсомольцев заставы райком партии привлекал для агитационной и пропагандистской работы в селах. Михальский опять вернулся в Гусарское, пристально взглянув на Усова, сказал магнитке. Лицо у него было угрюмое и встревоженное. — Значит, отпустили? — спросил Усов, не успевший собраться с мыслями. Новость была неожиданной. — Отпустили совсем. Документы я проверял. Председатель сельсовета расправил Усы и недовольно кашлянул, видя, что Усов насторожился. — Когда он вернулся? — спросил Усов. Вчера вечером напился, пьяный, пришел ко мне и начал приставать. «Ты, — говорит, — написал на меня донос, и штраф заставил уплатить за порубку леса. Я ему сказал, что если он будет снова безобразничать, то свяжу его веревкой и отвезу в район». «Ну, а он что?» — спросил Усов. «Сразу притих и, как обычно, в комедианство пустился». «Ты, — говорит Иван, — теперь ученый человек, курсы прошел, знаешь, как управлять нами. Скажи мне, могу ли я, Юзеф Михайловский, быть полезным советской власти?» «Нет, — говорю, — с такими мыслями, как у тебя, ты для советской власти не годишься. Тебе, — говорю, — наверное, больше фашисты нравится Так ему и сказал. А он так нагло отвечает. А я люблю сильную власть. Скажи мне, кто сильнее все-таки, большевики или фашисты? А я ему говорю, что когда в 1933 году фашисты брали власть, я в Восточной Пруссии в Батараках жил и видел, как они друг другу горло перегрызали из-за того, кому на какой должности быть. Так вот какой зверюга этот Михальский. Мне хотелось взять его за шиворот и так тряхнуть, чтобы душа выскочила на кулаки тут товарищ магнитский не возьмешь надо так работать чтобы его сам народ тряхнул надо покрепче скалачивать сельский актив который помогал бы тебе и мог бы дать отпор таким как михайский